Вот, дайте прочту вам эти бумаги, так сами увидите, ответил тот, подвигая к старику первое показание Вересова и последнее Гречки. Нет уж, позвольте. Я лучше сам, я сам прочту. Как вам угодно, по мне, пожалуй, и сами. Старик, сухой и дрожащий от волнения рукой, взял бумагу, протёр очки и, сморщив седые брови, с трудом стал разбирать написанное. Тош, это такое, я в толк не возьму. С недоверчивым недоумением отнесся он к следователю, прочтя оба показания. То, что вы напрасно подозреваете Вересова, сказал тот. Старик сомнительно покачал головою. Нет, не напрасно. Сухо и отрывисто пробурчал он в ответ. Не напрасно? Но на чем же вы основываете ваше убеждение, или все еще по-прежнему на ясновидении каком-то? На ясновидении, решительно подтвердил Марденко. Господь, сидержитель, через ясновидение не спасал мне это откровение среди сна полуночного. Эге, -э, да ты, батюшка, видно и в самом деле того. тронувшись, подумал следователь, оглядывая старика тем пытливо-любопытным взглядом, каким обыкновенно смотрим мы впервой на сумасшедшего человека. Морденко тоже глядел на него с абсолютным спокойствием и уверенностью своими неподвижными глазами. "Вести сюда арестанта Гречку", распорядился следователь, который для этого случая нарочно выписал его из тюремного замка. Вошла знакомая фигура и как-то смущенно вздрогнула, увидя совсем внезапно старика Марденку. Иногда случается, что самые закоренелые убийцы не могут равнодушно выносить вид трупа убитого ими или внезапной неожиданной встречи с человеком, на жизнь которого было сделано ими неудачное покушение. Гречка на минуту смутился, а бугри умился и потупил в землю глаза. Марденко, напротив, пожирал его взорами, в которых отсвечивало и любопытство, и злоба к этому человеку, и даже легкий страх при виде того, который чуть было не отправил его к працам. Боже мой, Боже мой, угрюмо мыслял старик в эту минуту. убей он меня тогда и вся моя мысль, вся моя надежда, все тяжкие усилия и кровавые труды целой жизни всё бы это прахом пошло, недоконченное, недовершённое. Вот он промысел та, вот он перст та Божий невидимый. Господь помогает мне, Господь не покинул раба своего. Но ну, любезный обратился пристав к Крестанту: "Расскажи-ка теперь вот им всё дело по истине, как намедни мне рассказывал". Гречка поморщился, добровина хмурил и затруднительно почесал в затылке: "Нету ж, слабоните ваше благородие. Почему так? Не могу", с трудом проговорил Гречка. "Почему не можешь?" "Да как же это?" Вы совсем другое дело тут. Нет, не могу в ваш благородие. Ну, полна кобяинства. Ни к чему право же, ни к чему. Притит мне это, словно бы жжёт оно как-то, больно уж зазорно выходит в ваш благородие. Да и не зачем. Не травите уж человека понапрасну. Оставьте это дело, взволнованно сказал Гречка. Да вот видишь ты, старик-то у нас не хочет верить, что Вериса в тут ни в чём не причастен. Объяснил ему пристав. Всё говорит, что он злой умысел вместе с тобой держал на него. Может, как от себя самого услышит, так поверит-а воз. Вот зачем оно нужно. Гречка крепко подумал с минуту, как будто решаясь на что-то, и всё время упорно смотрел в землю. Да, э та статья иная процадил он сквозь зубы и быстро встряхнув головою сказал словно очнулся извольте я готов в вашем благородие и он рассказал морденке всё дело по прежнему не путая настоящих соучастников, но зато не упуская и малейших подробностей насчёт того, как выслеживал он старика от самой церкви до ворот его дома, как подслушал в двух-трёх шагах разговор его с сыном, как встретился с тем внизу на лестнице, затем весь дальнейший ход дела и все побуждения до расчёты свои, которые заставили его впутать в уголовщину неповинную душу. Марденка слушал, то поднимая, то опуская свои брови, и с каждой минутой становясь все внимательней к этому новому для него рассказу. По всему заметно было, что на его душу он производит сильное и какое-то странное впечатление. Видишь ли, ты, старый человек, что я скажу тебе? Обратился уже непосредственно к нему Гречка, одушевлённый своим рассказом и впервые заглянув прямо в глаза Морденки, от чего тот сразу смущённо потупился. Взгляд у ассистента на эту минуту был не добрый какой-то. "Видишь ли ты", говорил он, мыслил я сам в себе, что ты человек есть, что кровь до сердца взбунтуется в тебе по родному детищу. Болит ведь оно это детище. Не то, к чему что у человека, а почитай и у собаки коженной. И та ведь, как не будь голодна, своего щенка жрать не станет, а ты сожрал под уголовную едино утробу свою подвёл, а я думал, ты дело потушишь. Нехороший ты, брат, человек, ё, че на жаль мне, что не удалось тогда пристукнуть тебя на месте. Мардзенко заёжился на своём месте и часто заморгал глазами. Ему сделалось очень неловко от жёстких слов арестанта, которого следователь остановил в дальнейшем монологе на ту же самую тему. "Да что ваш благородие, колеเปть песню, так петь до конца", махнул рукой Гречка и по окончании рассказа был уведён из камеры. После его ухода Мордзенко почти неподвижно остался на своём стуле и сквозь свои совиные очки глядел куда-то в сторону, как будто кроме него никого тут не было. Ну, что ж вы теперь на это скажете, почтеннейший? Как бы разбудил его пристав. Ничего, отрицательно мотнул головой Мордзенко. Кажется, ясно ведь? А впрочем, и я ещё постараюсь побольше несколько разъяснить вам. Присядьте-ка сюда поближе. Пристав привёл ему все те факты и соображения, которые могли служить в пользу невиновности Верисова. Старик слушал так же молча и так же внимательно, время от времени шевеля бровями своего чёрствого неподвижного лица. Так сын мой стал быть невинен. раздумчиво спросил он после того, как следователь истощил все доводы. Я полагаю, так. Хм. Жаль, произнес он в том же раздумье. Чего жаль? Изумился Тристов. Жаль, что он не того, не вместе, пояснил Марденко. Как жаль. Да вы должны быть рады. Я рад. Сухо подтвердил Морденко, по-прежнему глядя куда-то в сторону. Не понимаю, пожал тот плечами. Я рад. Точно так же и тем же самым тоном повторил старик. А я его выпускаю на поруки, объявил Тристов. Зачем? За тем, что не надо бы на его даром в тюрьме держать. Хм. Как хотите, выпускайте, пожалуй. А вы желаете взять его на своё поручительство? спросил следователь. Я? Поднял Морденко изумлённые взоры. Я не желаю. Девица, вы сами же видите, что он не виновен. Вижу. Так почему же не хотите поручиться? Ведь вы между нами говорите отец ему. Отец, деспрасно подтвердил Морденко, а ручаться не желаю. Человека за себя по истине поручиться на всяк час не может, так как же я за другого-то стану. Он думал про себя: взять на поруки, значит, при себе его держать, кормить, одевать, да ещё отвечать за его поведение. Да это бы ещё ничего, кормить-то. А главное, теперь он с разным народом в тюрьме сидел, верно в конец развернутился. Если тогда был невинен, то теперь убьёт, пожалуй. И моё дело, вся надежда моей жизни пропала тогда. Всё же он барская кровь, барская. Нет уж лучше, Господь с ним и совсем. Пускай его как знает, так и делает, а я сторонна, я сторонна. И старик в ответ на свою тайную мысль замахал руками, будто отстраняя от своего лица какое-то привидение. А видите его, хотите? Он здесь ведь у меня, предложил ему следователь. Марденко подумал, поколебался немного и отрывисто ответил: "Не хочу". И отклонился следователю, боясь в тайне, чтобы не встретиться как-нибудь с Гречкой или, что ему еще хуже казалось, с сыном. Господин Морденко убедился, кажется, что вы невинны, но отказался взять на поруки. Объявил пристав Иван Уересову, когда тот был приведён к нему: "Если хотите выйти из тюрьмы, ищите себе поручителя". Арестант вскинул на него радостно благодарный взор и молча поклонился.